Глава шестнадцатая Они сидели в гостиной. Едва я переступил порог к кухне, меня увидел Хайром Мартин и заорал во все горло. — Вот он! — вскочил, ринулся в кухню, но на полдороги остановился и посмотрел на меня, как кошка на мышь. — Долгонько ты валандался! — изрек он. Я не стал отвечать. Молча положил завернутый в куртку аппаратик на кухонный стол. Край куртки отвалился. И под висячей лампой засверкали торчащие во все стороны линзы. Хайром попятился. — Что это? — спросил он. — Это я прихватил с собой. По-моему, это машина времени. На газовой плите на слабом огне стоял кофейник. В раковине громоздились немытые кофейные чашки. Жестянка с сахаром открыта. Сахар рассыпан по столу. Из гостиной в кухню повалил народ. Я не думал, что их тут столько набралось. Нэнся обошла Хаерма и стала передо мной. И положила руку мне на плечо. Целый и невредимый, сказала она. Он делался лёгким испугом, ответил я. Да чего же она хороша. Я и не помнил, что она такая красивая, еще красивее, чем была в школе, в дни, когда в моих глазах ее окутывала звездная дымка. Вот она, совсем рядом, еще красивее, чем ее рисовала моя память. Я шагнул к ней, обнял за плечи. На миг она прислонилась головой к моему плечу, потом снова выпрямилась. теплая и нежная. Нелегко от нее оторваться. Но все смотрели на нас и ждали. «Я кое-кому звонил», — сказал Джеральд Шервуд. «Сюда едет сенатор Гиббс. Он тебя выслушает. С ним едет кто-то из Госдепартамента. За такой короткий срок я больше ничего не мог сделать, Брэд». «И это сойдет», — сказал я. Я стоял у себя в кухне, и рядом была Нэнси. А вокруг все знакомое, привычное. Огонь лампы поблек в свете ранней зари. И теперь тот, другой мир, словно отступил куда-то далеко. Черты его смягчились. Если даже в нем таилась угроза, она тоже как бы поблекла. «И мне вот что скажи», — выпалил Том Престон. «Что за чепуху Джеральд рассказывает про цветы, которые разводил твой отец?» «Да-да», — «Да -да, поддержал мэр Хигги Моррис. «При чем тут цветы?» Хайром ничего не сказал, только злобно усмехнулся, в упор глядя на меня. «Джентльмены», — вызвал адвокат Николс, — «так не годится. Справедливость прежде всего». Сначала пусть Брэд расскажет нам все, что знает, а потом будете задавать вопросы. — Что бы он ни сказал, все важно. Мы ведь совсем ничего не знаем, — поддержал Джо Эванс. — Ладно, — сказал Хигги. — Послушаем. — Сперва пускай объяснит, что это у него за штука на столе, — заявил Хайром. — Может, она опасная. Может, это бомба. — Я не знаю, что это такое, — сказал я. — Но оно связано со временем. Оно как-то... управляет временем. В общем, это а, фотоаппарат времени, машина времени, называть как хотите. Том Престон пренебрежительно фыркнул, а Хайрам опять злобно ощерился. Всё это время в дверях стояли рядом отец Фленеган, единственный в нашем городе католический священник, и пастор Сайлас Мидлтон из церкви через дорогу. И перед старик Флэннинган заговорил. Так тихо, что едва можно было расслышать. Голос его был слаб, как поблёкшая свет лампа и первые лучи рассвета. Я меньше всего склонен думать, будто кто-либо может управлять временем. А цветы как-то причастны к тому, что случилось у нас в Милвилле. И то, и другое в корне противоречит всем моим понятиям и убеждениям. Но, в отличие от некоторых из вас, я готов сначала выслушать, а уже потом судить». «Постараюсь вам все выложить», — сказал я. «Постараюсь рассказать подряд все, как было. Тебя разыскивал по телефону Элф Питерсон, — перебила Нэнси. Он звонил раз десять». «А свой номер он оставил?» «Да, вот я записала». «Элфа бождет», — сказал Хигги. «Вперва послушаем, что ты там припас». «Пожалуй, и правда не стоит откладывать в долгий ящик», — сказал Джеральд Шервуд. «Пройдемте в гостиную, там будет удобнее». Мы все перешли в гостиную и уселись. «Ну, приятель», — любезнейшим тоном сказал Хигги. «Валяй на чистоту». я готов был его придушить. И думаю, встретишь со мной взглядом, он отличный это понял. Мы будем тише воды, ниже травы, пообещал он. Валяй выкладывай. Мы слушаем. Я подождал, пока все утихли, и сказал: "Начну вот с чего. Вчера утром, когда моя машина разбилась, я пришёл домой. и застал Таппера Тайлера. Он качался у меня на качелях. Хигги так и подскочил. «Да ты спятил!» — заорал он. «Таппер уже десять лет как пропал без вести!» Хайром тоже вскочил. «Я ж тебе говорил, что Том разговаривал с Таппером, а ты меня поднял на смех!» — взревел он. «Тогда я тебе соврал», — сказал я. По неволе пришлось соврать. Я не понимал, что происходит, а ты пристал с ножом к горлу. «Значит, ты признаешь, что солгал, Брэд?» Ты спросил преподаватель Сайлас Мидлтон. Но ну, понятно. Эта горилла припёрла меня к стене и: "Если раз соврал, так и ещё раз соврёшь", визгливо крикнул там Престон. "Как же тебе верить? Мало ли что ты нарасскажешь?" "Не хочу, не верь", сказал я. Мне плевать. Все опять уселись и молча смотрели на меня. Конечно, это было ребячество. Но уж очень они меня допикли. Я предложил бы начать сначала, заговорил отец Флайнеган. "Давайте все сделаем героическое усилие и постараемся вести себя пристойно. Да, я тоже попрошу, угрюмо сказал Хиги. Сидите и помалкивайте. Я обвёл взглядом комнату. Никто не произнёс ни слова. Джерелд Чёрвэт серьёзно кивнул мне. Я перевёл дух. Пожалуй, мне надо начать ещё раньше, сказал я. того дня, когда Том Престон прислал Эда Адлера снять у меня телефон. Ты же должен за 3 месяца, взвизгнул Престон. Ты даже не позаботился, Том одёрнул адвокат Никлс. Том надулся и замолчал. И я стал рассказывать всё подряд. Про шкалу Кагранта, про телефон без диска, оказавшийся у меня в конторе. Про работу, о которой говорил мне Элф Питерсон, про то, как я ездил к Шкальку домой, умолчал только о Джералде Шервуде и о том, что он-то и выпускает эти телефоны. Почему-то я чувствовал, что говорить об этом я не вправе. «Есть вопросы», — сказал я затем. «Вопросов очень много», — отозвался адвокат Николс. «Но вы уж расскажите все до самого конца, а потом будут вопросы. Никто не возражает». «Я не против», — проворчал Хигги Моррис. «А я против», — вскинулся Престон. «Джеральд упоминал, что Нэнси разговаривала с Брэдом. А как это ей удалось спрашиваться? Тоже, конечно, по такому телефончику». «Да», — сказал Шерват. «У меня много лет стоит такой телефон». «Вы мне про это не говорили, Джеральд», — сказал Хигги. «К слову не пришлось», — коротко ответил Шерват. "Ведь на тут ещё много всякого творилось, а мы не подозревали, чёрт побери", сказал Престон. "Безусловно, вы правы", промолвил отец Френнеган. "Но мне кажется, этот молодой человек только ещё начал свою повесть". И я продолжал, старался рассказать всю правду, припомнить все подробности. Наконец я договорил. Минуту другую никто не двинулся. Быть может, все они были поражены, ошеломлены, быть может, поверили не каждому слову, но чему-то всё-таки поверили. Отец Фленниган неловко пошевелился на стуле. Молодой человек промолвил он: "А вы вполне уверены, что это была не галлюцинация? Я принёс оттуда машину времени. Вот она. Сами видите. Да. Нельзя не признать, что происходит много странного, раздумчиво сказал Нитос. В конце концов, то, что рассказал нам Бред, не более удивительно, чем барьер вокруг Миллия. Времени никто управлять не может, закричал Престон. Время ведь это же, ведь, ведь оно «Вот то-то», — сказал Шерут. «Никто не знает, что это за штука. Время. Еще много есть в мире всякого, о чем мы ничего не знаем. Взять, например, тяготение. Ни один человек на свете не может объяснить, что это такое». «Не верю. Ни одному слову», — отрезал Хайром. «Пост Брэд где-то прятался». — Мы прочесали весь город, — возразил Джо Эванс. — Негде ему было спрятаться. — В сущности, какое это имеет значение? — Верим мы Бреду или не верим, — заметил отец Фленнеген. — Поверят ли ему те, кто едет к нам из Вашингтона? — Вот что важно. Хигг выпрямился на стуле. — Вы говорили, к нам едет Гипс? — переспросил он Шерварда. — Да. И ещё кого-то везят. Да, с ним кто-то из Госдепартамента. А, что он сказал? Гипс. Что уезжает немедленно. Что разговор с Брейдом будет только предварительный. А потом он вернётся в Вашингтон и обо всём доложит. Он сказал: "Может быть, тут вопрос не только государственного значения. Может быть, это придётся решать в международном масштабе". особенно Вашингтон должен будет посовещаться с правительствами других стран. Он стал спрашивать у меня подробности, а я только и мог сказать, что у нас в Милвилле один человек хочет сообщить чрезвычайно важные сведения. Эти приезжие, наверное, будут ждать нас по ту сторону барьера. Скорее всего, на шоссе с восточной стороны. Да, наверное, согласился Шейрот. Мы точно не условились. Сразу по приезду он мне позвонит откуда-нибудь из Забаьера. По правде сказать, Хиги действительно понизил голос. Если только не встречаться никакой беды, можно считать, что нам крупно повезло. Шутка ли? Прославились всем на зависть. Ни в одном городе с роду не было такой рекламы. Да теперь Бред: 10 от туристов отбоя не будет. Всякому захочется на нас поглядеть, похвастать, что бывал в Милглиле. Если всё ж так говорит Бред, верно. Что можно ожидать последствий куда более серьёзных, чем наплыв туристов, заметил отец Фленоген. Да, конечно, подхватил Сайлас Мидлтон. Всё это значит, что мы встретились «С иным разумом? Как мы справимся? Будем ли на высоте? Может быть, это вопрос жизни и смерти? Я хочу сказать не только для нас, милый льдцев. От этого может зависеть жизнь или смерть всего человечества». «Да вы что!» — заверещал Престон. «Неужели, по-вашему, какая-то трава? Какие-то несчастные цветы?» «Болван!» — оборвал Шеруд. «Пора бы понять, что это не просто цветы». Вот именно, поддержал Джо Эванс. Не просто цветы, а совсем иная форма жизни. Не животная, а растительной жизни, мыслящее растение. И вдобавок, они накопили кучу знаний. Перенесли их в разных других мирах, прибавил я. Они знают много такого, о чём мы никогда и не задумывались. Не понимаю, чего нам бояться, упрямо гнул свою гиги. Неужели мы не справимся с какой-то сорной травой? Напра искать их чем-нибудь поедавить, и только и всего. Если мы вздумаем их уничтожить, это будет не так легко, как ты воображаешь, сказал я. Но ещё вопрос, надо ли их уничтожать? А что ж, по-твоему, пускай приходят и забирают нашу землю? Не забирают. Пускай приходят и живут с нами в дружбе, будем друг другу помогать. А барьер, зарал Харам. Про барьер забыли? Никто ничего не забыл, сказал Никос. Барьер только часть нашей задачи. А нужно решить задачу в целом, а за одно и с барьером уладится. Фу, ты пропасть. Послушать всех вас так подумаешь, вы и впрям поверили этой ерунде, простонал Том Престон. Может быть, мы и не всему поверили, возразил Сайлас Мидлтон, но то, что рассказал Бред, придётся принять за рабочую гипотезу. Я не говорю, что каждое его слово непогрешимая истина. Возможно, он что-то не понял, ошибся. что-то перепутал. На пока это единственные сведения, на которые мы можем опереться. Не верю ни единому слову, отрезал Хайрам. Это вот какой-то гнусный заговор. И я громко на всю комнату зазвонил телефон. Шервуд снял трубку. "Тебе", сказал он мне. "Это опять Эльф". Я подошёл и взял трубку. "А здорово, Эльф. Я думал, ты мне позвонишь", сказал Эльф. Ты обещал позвонить через часок. Я тут влип в одну историю. «Меня выставили из мотеля», — сказал Элф. «Всех переселяют. Я теперь в гостинице возле Кунвелли». «Гостиница припаршивая. Я уж хотел перебраться в Элмар. Только сперва надо бы потолковать с тобой. Вот хорошо, что ты меня дождался. Мне нужно тебя кое о чем порасспросить. Насчет той лаборатории в Гринбрайере. Валяй, спрашивай». «Какие вы там задачки решаете?» «Да самые разные». Они имеют касательство к растениям. К растениям. Ну, да, что-нибудь про цветы и сорняки, про овощи. А, понятно. Да и к сообразить. А, да, бывало и такое, например. А ну, вот хотя бы может ли растение мыслить? И к какому выводу ты пришёл? Ну, знаешь, брат, послушай, Эльф. Это очень важно. Ладно, изволь. сколько я ни думал, вывод один это невозможно. Нет такой движущей силы, которая побуждала бы растение мыслить. У него нет причины стать разумным. Если бы оно и стало мыслить, оно бы это у него и выгрызло. Растение не может воспользоваться разумом и знаниями. У него нет никакой возможности их применить. Оно для этого не приспособлено. Само строение не то. Пришлось бы ему занять чувство, которых у него нет, чтобы полнее воспринимать окружающее. Пришлось бы займеть мозг, хранилище знаний и мыслительный механизм. Задача очень простая, Брэд. Стоит вдуматься, и ответ напрашивается сам собой. Растение никогда и не попытается мыслить. Причины я определил не сразу, но когда разобрался, все получилось очень ясно и убедительно. Это все? Нет, была еще задачка. Разработать верный... Безошибочный способ истребления вредных сорняков, причём таких, которые легко приживаются в любых условиях и быстро приобретают иммунитет ко всему, что для них губительно. Тут, наверное, ничего не придумаешь, сказал я. Да нет, одна возможность всё-таки есть. Только малоприятная. Какая же? Радиация. Но если сорняк и правда очень выносливый и легко приспосабливается, Так и от, пожалуй, не вполне надёжное средство. Значит, растение с таким решительным нравом никак не истребишь. По-моему, никакого средства нет. Это выше сил человеческих. Слушай, брат, а к чему ты клонишь? Пожалуй, мы сейчас как раз в таком положении. И онаскора рассказал ему кое-что о цветах. Эльф Присвистнул. «А ты все как следует понял?» Спросил он. «Право не знаю, Элф. Вроде понял все. Я наверняка сказать не могу. То есть, цветы там живут, это точно, но... В Гринбрайере нам задавали еще один вопрос. Очень подходящий к тому, что ты рассказываешь. Дескать, как бы вы встретили пришельцев из другого мира... И как бы установили с ними отношения? Значит, по-твоему, наша лаборатория работает на них, а на кого же? И заправляют ее те же люди, которые делают эти самые телефоны. Мы же так и подумали. Помнишь, когда барьер двинулся, и мы с тобой говорили по телефону? Слушай, Элф, а как вы ответили на тот вопрос? Насчет встречи с пришельцами. Эв как-то принуждённо засмеялся. Отвечали на тысячу ладов. Встречать можно по-разному, смотря, что за пришельцы. И тут есть известная опасность. А больше ты ничего не помнишь? В смысле? Никаких других задач и вопросов? Нет, не припомню. Ты мне расскажи ещё, что у вас происходит? Не рад бы, да не могу. У меня тут полно народу. «А ты сейчас едешь в Элмор?» «Ага. Когда берусь, тогда позвоню тебе. Ты будешь дома. Куда ж я денусь?» Пока я говорил с элфом, в комнате все как воды в рот набрали. Сидели и слушали. Но едва я положил трубку, Хигги выпрямился и скорчил важную мину. «Я полагаю, — начал он, — пора бы нам пойти встречать сенатора. Пожалуй, мне следует назначить комиссию». по пёме высокого гостя. Разумеется, в неё войдут все здесь присутствующие и, может быть, ещё человек шесть. Доктор Фабиан и, скажем, одна минута мэр, прервал Шервот. Приходится напомнить, что это касается не только Милвилла. И сенатор едет к нам не с визитом, тут нечто более важное и совершенно неофициальное. С сенатором нужно поговорить только с одним человеком с Брэдом Бред единственный, у кого есть необходимые сведения. И, ну, я только хочу не выдержал Сиги. Все мы знаем, чего вы хотите, прервал Шервуд. А я хочу, подчеркнув, что если Бреду нужна в помощь какая-либо комиссия, так пусть он сам её и подбирает. Но мой служебный долг, бубнил наш мэр. В данном случае ваш служебный долг ни причём, отрезал Шервуд. Джеральд вскинулся к Сиги. «Я старался сохранить о вас наилучшее мнение. Я уверял себя, послушайте, мэр, бросьте выходить вокруг да около», — мрачно заявил Престон. «Давайте без дураков. Тут что-то нечисто. Заговор какой-то. Какие-то темные дела. Ясно, что замешан Брэд и замешан Шкалик. И если вы так уверены, что тут заговор, значит, и я замешан», — вставил Шервуд. «Это мои телефоны». Игги даже поперхнулся. «Что?» Это я делаю телефоны. Их выпускает моя фабрика. Так вы с самого начала все знали? Шеруд покачал головой. Ничего я не знал. Я только выпускал телефоны. Хигги без сил откинулся на спинку стула. Он сжимал и разжимал руки и смотрел на них невидящими глазами. Я понимаю, бормотал он. Хоть тебе эти ничего не понимаю. По-моему, он отлично всё понял. В первые дни до вышло, что тут не просто какое-то чудо природы, которое понемногу сойдёт на нет, сослужив Милилу отличную службу. Какая реклама для туристов. Каждый год тысячами будут съезжаться любопытные. Нет. Первы мэр Хиги Мориса сознал, что перед миллем и перед всем миром стала задача, которую не разрешить при помощи простого взиения или на заседании торговой палаты. "Одна просьба", сказал я. "Чего тебе?", отозвался Хиги. "Верните мне телефон, тот, который стоял у меня в конторе. Тот самый, без диска. Мэр поглядел на Хайрама. «Ну нет», — заявил Хайрам. «Не отдам я ему этот телефон. Он уже и так здорово напакостил». «Хайрам», — только и сказал мэр. «А-а-а, ладно», — буркнул Хайрам. «Пускай подавится». «Мне думается, все мы поступаем весьма неразумно», — заговорил отец Фленнеган. «Я предложил бы...» обсудить все, что произошло спокойно и обстоятельно, по порядку. Только таким образом можно было бы. Его прервало тиканье, громкое, зловещее. Оно разносилось по всему дому, словно отбивая такт шагам самого рока. И тут я понял, что тиканье это началось уже давно. Но сперва оно было тихое. чуть слышное. Я смутно удивлялся, что бы это могло быть. А теперь от удара к удару оно становилось всё громче и резче, и пока мы слушали, оцепенев, ошеломлённые и испуганные, и кони переросло в гул, в мощный рёв. Мы в страхе повскакивали на ноги, в раскрытую дверь видно было стены кухни, озаряются и гаснут, словно там то включают, то выключают слепящие фары. Комнату заливал нестерпимо яркий свет. На миг погасал и вспыхивал вновь. «Так я и знал!» — взревел Хайром и кинулся к двери. «Я сразу понял! Это вроде бомбы!» Я бросился за ним с криком «Берегись! Не тронь!» Это была машина времени. Она взлетела со стола и парила в воздухе. В ней, мерно пульсируя, нарастала какая-то неведомая огромная энергия. Воздух полнился мощным гудением. На столе валялась моя измятая куртка. Я ухватил Хайрома за локоть и пытался удержать, но он вырвался и уже тащил из кобуры револьвер. Ярко вспыхнув, шар взмыл кверху. Вот-вот ударится потолок и хрупкие линзы разлетятся в пыль. Не надо, крикнул я. Шар ударился о потолок, но не разбился. Ни на миг не замедляя полёт, он прошёл сквозь потолок. Я так и замер с раскрытым ртом. Глядя на аккуратную круглую дыру, позади затопали, захлопали дверью, и когда я обернулся, комната была пуста. Одна только Нэнси стояла у камина. «Идем!» — крикнул я, и мы выбежали на крыльцо. Все столпились во дворе между крыльцом и живой изгородью и, задрав голову, смотрели в небо. Яркий мигающий огонек стремительно уносился ввысь. Я глянул на крышу. Машинка продырявила ее. По краям отверстия торчали осколки разбитой перекосившейся черепицы. «Вот оно», — сказал у меня над ухом Джеральд Шеруд. «Хотел бы я знать, что это такое». «Понятия не имею», — ответил я. «Они нарочно подсунули мне эту штуку. Провели, как последнего дурака. Меня трясло. Меня душили стыд и злость». В том мире мною воспользовались как пешкой. Провели, одурачили. Заставили притащить сюда, на мою землю, какую-то штуку, которую не могли доставить сюда сами. И нет никакой возможности понять, что все это значит. Хотя, боюсь, очень скоро мы это узнаем. Ко мне подступил разъяренный Хайрам. «Что? Добился своего?» — рявкнул он. «И не прикидывайся! Не ври!» мол, знать не знаю, ведать не ведаю. Чёрт их разберёт, кто там есть и что они затевают, а только ты с ними отлично спелся. Я молчал. Отвечать было нечего. Хайром шагнул ближе. "Хватит!" крикнул Хиги. "Не тронь его. Надо выбить из него правду!" орал Хайром. "Если узнать, что это за штука, может, мы сумеем. Хватит, кому говорю?" повторил Хиги. "Ты меня что чертил?" сказал ей Хайрам. Осточертел, я постылил. И пропади ты проподом. Только сперва отдай телефон. Он мне нужен. Да поживее. Ах ты, сука! взревел Хайрам и сделал ещё шаг ко мне. Подскочил Хиги и наподдал ему по щиколотке. Я сказал: "Хватит! Чёрт подери!" Хайрам запрыгнул на одной ноге, потирая ушибленное место. Что это вы, мэр? нилон. Так не положено. Поди, принеси ему тот телефон, сказал Том Престон. Пускай пользуется. Пускай позвонит своей шайке и доложит, как он здорово на них поработал. Я бы рад был излупить их всех троих, особенно Хайрома и Тома Престона. Но где я там? Когда мы были мальчишками, Хайром частенько разделывал меня по дороге, и я отлично знал, что мне с ним несладить. Киги ухватил его и потянул к воротам. Кайром шёл прихрамывая. Том Престон распахнул перед ним калитку, и все трое, не оглядываясь, зашагали прочь. Лишь теперь я заметил, что и другие разошлись. На веранде остались только отец Фленнеган, Джеррольд Шервуд и я сам. Священник держался в сторонке. И встретишь со мной взглядом виновато развёл руками. Не осуждать людей за то, что они ушли, сказал он. Они тревоги и смятения. Вот и поспешили удалиться. А вы вас это всё не тревожит? спросил я. Да нет, нисколько. Хотя признаться, я чуточку смещён. Всё это немножко отдаёт ересью. Может, вы ещё скажете, что поверили мне? проговорил я с горечью. У меня возникли некоторые сомнения, и я не вполне от них избавился, ответил Фленинган. Но это дыра в крыше. Веский довод. в вашу пользу против черещу рупорных скептиков ведь там я не разделяю весьма модных ныне циничных воззрений мне кажется в наши дни в мире есть место и для порывов мистических я могу ответить ему что тут мистика и не пахнет тот другой мир очень прочен и реален Там то ль светят солнце, звёзды и луна. Я ходил по его земле, пил его воду, дышал его воздухом. Под ногтями у меня ещё застрял песок, в котором я рылся, выкапывая из-под косы над ручьём человеческий череп. Они вернутся, продолжал отец Фленаген. Им надо немного подумать. Освоится. совсем тем, что они от вас услышали. Это не так просто принять, а не вернуться. И я тоже. А сейчас мне нужно пойти отслужить мессу. По улице неслася рава мальчишек. За полквартала до моего дома не остановились, и ты чепальцами стали глазеть на продырявленную крышу. Они толклись посреди мостовой, Весело пихали друг дружку под бока и что-то горланили. Из-за горизонта вынырнул крайшек солнца. Деревья вспыхнули яркой летней зеленью. Я кивнул в сторону мальчишек. «Уже прослышали», — сказал я. «Через полчаса тут соберется весь Милый Лил, и все станут пялить глаза на мою крышу».